Глава шестьдесят вторая От силы пять часов сна. Больше его позволить себе не мог. После прошлой бессонной ночи он чувствовал себя не в форме, но, как ни странно, стоило ему выпить кофе, как мозг заработал на полную катушку. Лили еще спала. Он решил не будить ее. Пусть насладится редкими минутами беззаботности. Она в этом нуждается. Он беспокоился не только за безопасность подруги, но и за ее душевное состояние. Он чувствовал, что Лиле одолевают запредельные эмоции. И смесь уныния и решимости, которую он в ней чувствовал, нисколько не успокаивала его. Рано или поздно она сорвется. И Юго молился, чтобы это не произошло до того, как все закончится. Им нужно держаться вместе. Он отправился к Джинни узнать, как она... Она открыла ему дверь только после того, как он несколько раз назвал свое имя, когда у нее не осталось сомнений, что это он. Если у Лилии имелось много поводов для волнения, то Джина была в еще худшем состоянии. Красные глаза, под глазами темные круги. Гораздо темнее, чем от косметики Риммель. И ее всю трясло. — Ты давно ела? — спросил он. — Можешь расслабиться. Мне не нужно похмеляться если ты об этом. Вчера я вообще не пила. На нее, обычно такую очаровательную, было больно смотреть. У тебя есть что-то успокоительное? Антидепрессанты, снотворное, полный набор. Но я на ночь ничего не принимала. Слишком боялась заснуть. Его открыл холодильник в ее мини-кухне, налил стакан апельсинового сока и протянул ей. «Ты должна продержаться». Самые малые — до субботы или воскресенья. А сегодня только среда, Джина. Ты не пробовал выйти в интернет? С полицией или жандармерией можно связаться по электронной почте. Сеть проходит по тем же каналам, что и телефон. Поэтому ничего не работает. Если до выходных телефонную связь восстановят, мы сможем позвонить в полицию, и флики найдут способ добраться сюда, верно? Понятия не имею. На, выпей. Она подчинилась, чтобы сделать ему приятное. Положил обратно свитер и юбку. «Сегодня ночью», — подтвердил его «А если они решат порыться в моих вещах и обнаружат, что у меня их больше нет, то поймут, что я над ними издевалась. Они не станут так рисковать». «Ну, раз ты так думаешь». его не хотел говорить ей о своих подозрениях, о том, что Людовик и А.С. что-то замышляют. Даже если, как утверждала Лили, телефон и дорога недоступны из-за грозы, факт остается фактом. Взрывчатка из кладовой все-таки пропала. Лили постарается сегодня работать недалеко от тебя, а заодно, если получится, присмотрит за людовиком. Подсветись, чтобы напарником у тебя сегодня был старина Макс. А если он не сможет? Что ж, я уверен, Экскелл будет более чем счастлив тебе помочь. Она поджала губы. Я и сама буду рада, если он окажется рядом. Я думал пригласить тебя ночевать со мной и с Лили. Но если кто-то заметит, в команде пойдут сплетни, и те двое услышат. А это последнее, что нам нужно. После истории со свитером это может показаться подозрительным. Ну как? Сумеешь продержаться? Она прижала к себе недопитый стакан будто свечу в темноте. «Разве у меня есть выбор?» Юго ориентировался на звук трактора. Притаившись среди деревьев, он наблюдал, как в ста метрах от дороги АЭС нагружает прицеп, завалившим дорогу растительным мусором. его следил за ним почти все утро, пока не пришло время обеда. АЭС отстегнул сцепное устройство, оставив прицеп на месте, и завел трактор» но вместо того, чтобы направиться наверх, в сторону Валькарьоса, начал спускаться по дороге. — Какого черта ты делаешь? — Его не осмелился идти за ним пешком по мокрой и скользкой земле, рискуя переломать руки и ноги. Дорога перекрыта, и Аэс далеко не уедет. Его решил подождать его на месте, укрывшись от бесконечного моросящего дождя под лиственницей. Он просидел так больше часа прежде чем услышал рев мотора. Его насквозь промок. Он осторожно вернулся к своему наблюдательному пункту. — Где ты был все это время? — тихо спросил он. Когда АЭС вылез из трактора, Его сразу все понял. Напарник переоделся. У него в тракторе есть сменная одежда. Это вполне логично, если он работал под таким ливнем. Вот только Его, когда водил трактор... Никакой запасной одежды ни разу там не видел. Он снова ждал, заставляя себя держаться, несмотря на холод, который начинал пробирать его до костей. Он не мог выпустить А.С. из виду. Тот был лидером дуэта, главным вдохновителем, подстрекателем. Его много читал о серийных убийцах и не преувеличивал. Он хорошо помнил профиль парных убийц. Тот, кто подчиняется... Редко действует по собственной инициативе. Пока АЭС под наблюдением, думал Его, ничего опасного не случится. При условии, что убийца он. В середине дня АЭС отправился выше, к твоему любимому оврагу, чтобы опорожнить прицеп. А Его, стараясь оставаться незамеченным, возвращался к Большому Б, предполагая, что затем АЭС пригонит трактор прямо на парковку корпуса БУ но тут же спрятался в кустах, когда увидел, что тот снова едет в противоположном направлении. Аэс оставил пустой прицеп и двигался обратно в сторону долины. — Эй, ты куда? На сей раз Егор решил проследить за ним. Он быстро отдалился на безопасное расстояние, ожидая, что трактор в любой момент появится из-за поворота, но идти пришлось долго, и он уже почти отчаялся. Неужели отправился туда, где дорогу перекрыл оползень? Что ему там делать?» Ответ подоспел, когда Его добрался до навеса недалеко от фермы, где жил таксист. Трактор стоял во дворе. В серых сумерках уходящего дня Его подошел ближе. Он добирался сюда почти два часа, чувствовал себя измотанным и почти больным. Но то, что он увидел, оказалось слишком интригующим, чтобы отступать. «Что здесь делает АЭС?» В окнах главного дома горел свет. Его преодолел последние несколько метров, едва не увязв в грязи, но ухватился в последний момент за куст, затем поспешно опустился на колени за грудой грязных бочек. Если он пересечет двор, его, несмотря на завесу проливного дождя, могут заметить. Поэтому он решил пройти вдоль сарая. именовав миновав распашные двери, не удержался и заглянул внутрь. Там стоял старый Ситроэн, который он уже видел в прошлый раз. Но кроме того, рядом на подставке он заметил скутер, тот самый, на котором Симона приезжала в усадьбу Строфа. Что за... Юго уже ничего не понимал. Стараясь ступать неслышно и не шлепать по лужам во дворе, он подкрался к дому. Дойдя до стены, оказавшись под освещенным окном, Он изо всех сил пригнулся, вытер рукавом капли, скопившиеся на лбу и бровях, медленно поднял голову к подоконнику. Он разглядел кухню, соединенную с большой комнатой. Висящие на рейлинге над окном кастрюли закрывали часть обзора, но не настолько, чтобы его не заметил мужчину с короткими седыми волосами, таксиста, который что-то читал, сидя за столом между кухней и гостиной. В проеме окна перед Юго внезапно возникла симона он едва успел резко пригнуться надеясь что она его не заметила он ничего не услышал и наконец все так же осторожно выпрямился пожилая женщина склонилась перед холодильником и достала оттуда пиво на глазах у Юго она откуприла бутылку затем пересекла комнату и передала ее кому то сидящему в глубинеюго изо всех сил вытянул шею и приподнялся, чтобы узнать, кто это. Могучих рук и зеленых нейлоновых брюк оказалось достаточно. А.С. Его не был физиономистом, как он любил повторять, но сходство бросалось в глаза. Симона и таксист. Его родители. Он не понимал, как это открытие повлияет на все его теории, разве что подтвердит профиль атлетичного, обаятельного, одинокого, трудолюбивого мужчины средних лет, который все еще живет со своими родителями, вероятно, там же, где и родился, в обветшалом фермерском доме высоко в горах. Его мог не быть профайлером, чтобы понять, что это и есть его убийца. У него не осталось никаких сомнений.